Часть вторая. Клелия. «Трудные времена, мода становится дерзкой». Эльза Скиапарелли. Глава первая. Рим. Январь 1921 года. Вилла Штрольферн. Вернувшись с рынка, Мадалена выложила на стол только что купленные хлеб и фрукты. К ней тотчас же, с распростёртыми объятиями, кинулась Клелия. «Мама, мама! Посмотри, что мне купил папа!» Радостно закричала она, показывая деревянную коробку. — Что это? — спросила Мадалена, обращаясь к Джону, спустившемуся на первый этаж. — Краски. — Черт возьми, у них совершенно нет денег, а он покупает ребенку краски. Он либо сумасшедший, либо идиот. Мадалена стала втолковывать ему, что им нужно экономить. — Нежнейшая я, — проговорил Джон этот вариант ненавистного прозвища бесил ее даже больше, чем само прозвище. Я знаю, что такое оставить этот мир, не познав его радостей. Я поняла это после рождения Клели, поэтому я хочу дать ей все, что смогу. Наша дочь подарила мне столько любви, она такая красивая и умная девочка. Нужно ценить время, которое мы проводим с любимыми людьми, а не деньги. Поэтому я и впредь буду покупать нашей дочери все, что посчитаю нужным. Мадалена фыркнула и направилась к выходу. Глоток свежего воздуха был ей просто необходим. Ее терпение было на исходе. Казалось, ее жизнь проходит мимо. В гневе она не заметила, как Клелия, поспешив следом, преградила ей путь, заслонив собой дверь. Мадалена всплеснула руками. Вокруг глаз у нее залегли синие тени от бессонной ночи, проведённой в слезах. Солнышко мо ⁇ попросила она, дай мне пройти. Нет, ты сердишься на папу? Нет, я не сержусь. Будь хорошей девочкой, Клелия, увещевала она. Клелия права, ты на меня сердишься, мешался Джон. Пожалуйста, не уходи. Вот-вот должен прийти заказчик. Я хочу, чтобы ты была здесь. От удивления у Мадолены округлились глаза. Что ты сказал? Заказчик? Спросила она. Уже много месяцев никто не интересовался картинами Джона, и они втроем перебивались с хлеба на воду. Да, да, ты все верно расслышала. Новый заказчик, который уже заплатил мне щедрый аванс за новую картину, впрочем, я ее еще даже не начал. Никак не могу придумать сюжет, ответил он улыбаясь. Правда? И кто же он? Богатый Неаполитанец, некий Федерико Белладонна. Ох! Клелия засунула руки в карманы передника и принялась раскачиваться на тоненьких ножках. «Мама, так ты не сердишься?» — переспросила она, переключив внимание на себя. «Нет, солнышко, я не сержусь ни на тебя, ни на папу. Надевай пальто, мы идем к бабушке». Девочка направилась к креслу, на котором лежало пальто. «Я решил предупредить тебя, пока ты не сбежала», — сказал Джон. Я не собираюсь никуда сбегать. Просто хочу проведать маму. Ей нужна, да и клилия поднимает ей настроение. Безжизненным тоном проговорила Мадалена. Останься, прошу тебя. Я понимаю, что твоя мать плоха, но ты целыми неделями то приходишь, то уходишь. Я почти не вижу дочь. Джон, не начинай, умоляю. Ты же прекрасно знаешь, как обстоят дела. Моя мать при смерти. А ты ведешь себя, как эгоист. Резко бросила она. Тот день она приняла решение его бросить, но, посмотрев ему в глаза, не могла думать ни о чем другом, кроме любви, которой он продолжал ее окружать, даже сознавая, что все кончено, слишком часто разногласия между ними приводили к ссорам. Жить, а точнее выживать, как в юности, Мадолена больше не хотела, особенно теперь, когда ей приходилось заботиться об умирающей матери и содержать дочь. Частые ссоры отдалили их друг от друга. Джон даже вернулся в Англию, чтобы помириться с родней и скопить немного денег, но из этой затеи ничего не вышло. Просить его заняться чем-нибудь другим она не имела морального права. Это бы точно свело его в могилу. Будучи наследником аристократического рода, с юных лет Джон ощущал на себе груз ответственности и осуждение своих художественных наклонностей, Любое его решение родня принимала в штыки. С годами эта рана так и не затянулась. Хотя Мадалена уже не испытывала к нему той страсти, что вспыхнула в Лондоне, она не могла просить Джона оставить живопись. При всем этом она желала ему добра и относилась как к брату, всякий раз ощущая стыд, когда в глазах Джона, понимавшего, что ее чувства к нему изменились, читалось страдание. Мадалина была ему стольким обязана. Только благодаря Джону она вернулась в Италию, где у нее появились крыши над головой и дочь. Благодаря Джону она поняла, что значит быть любимой. Однако теперь ей хотелось большего. «Мадалина?» «Да, Джон». Она резко обернулась и посмотрела ему прямо в глаза. Было ясно, как божий день, что его страшит сама мысль, что все кончено. Пока Джон шел к ней... Он казался Мадалине все тем же статным и сильным мужчиной, покорившим ее сердце. Яркие моменты их совместной жизни, оставшиеся в прошлом, мелькали у нее перед глазами, раня душу. Джон приблизился к ней и крепко обнял, прижав палец к ее губам. Ничего не говори, прошу тебя. Ты для меня как воздух. Только ради тебя я и живу. Не уходи, умоляю. Мне очень жаль, пробормотала она. Мысли, страхи, терзания слились в единое неприятное осознание. Все было слишком хорошо. Знаю, слишком. Поэтому я верю, что наша любовь вечна. Мадалена с трудом сдерживала слезы. Все было кончено. А слишком разные. Я понимаю, что сама все испортила. Я всем тебе обязана, Джон, всем. Но я так больше не могу. Джон притянул ее к себе и поцеловал. Помни. Ты всегда можешь рассчитывать на меня. Я всегда буду рядом, слышишь? Джона обхватил ладонями ее лицо и посмотрел в глаза. Я ничего тебе не обещаю. Я не могу ничего обещать. Мы слишком разные. Знаю и не отрицаю очевидного, но я всегда буду рядом. Не ускользай, нежнейшая, не уходи. Мадалина уткнулась носом ему в грудь. Такой родной запах Джона наполнил ее легкие. «Так ты обещаешь?» — спросил он. «Хорошо, обещаю», — пробормотала она. Джон кивнул, улыбнувшись. Затем, подняв ее подбородок, вытер слезинку, скатившуюся по щеке. «Послушай, любимая, отныне, если тебе будет страшно или грустно, поговори со мной. Даже если... если мы не будем вместе». «Джон», — едва слышно прошептала Мадалина, — «Мне страшно от того, что я не смогу любить тебя как должно. Я боюсь тебя потерять и в то же время не могу быть с тобой. Я всегда буду рядом. Я не оставлю ни тебя, ни нашу дочь. Никогда. Если только... Если только что... Если только ты сама меня об этом не попросишь». Мадалена покачала головой. «Я не настолько бесчувственна, чтобы запретить тебе видеть нашу дочь». Она любит тебя до безумия, и это хорошо, пробормотала она. Джон поцеловал ее, затем взял ее руку и крепко сжал.